Глава девятнадцатая. Филогенез или онтогенез. Прогресс и эволюция человека. Согласно общепринятой теории эволюции, род гомо появился в начале четвертичного периода в нескольких разнообразных формах гоменит, возможно, следовавших одна за другой, хотя, может быть, иногда сосуществовавших. Подобно своему предполагаемому предку, Австралопитеку, гоминиды были крупными хищниками, не чуждами каннибализма и, следовательно, в биоценозах занимали верхнюю экологическую нишу. К концу последнего оледенения все ветви этого рода вымерли за исключением только одного вида – гомосапиенс –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 В XIX веке и начале двадцатого достижения техники позволили хищнически уничтожить запасы природных богатств, и это казалось путем прогресса. Ныне уже не хватает пресной воды для нужд промышленности, флора угнетена, пылевые бури в США мстят за уничтожение биоцинозов прерий, воздух в больших городах – Объединен кислородом, с лица Земли за последние 300 лет исчезли 110 видов позвоночных животных и под угрозой находятся еще 600 видов. Еще недавно этот процесс был назван ноосферой и победой над природой. Теперь стало ясно, что мы наблюдаем явление совсем иного, не социального порядка, повышенную адаптивность и агрессивность Homo sapiens одного из компонентов биосферы планеты Земля. И тут встает новый вопрос. Насколько укладывается отмеченное нами явление в рамки эволюции позвоночных, к коим принадлежит и сам хомо sapiens? И второй, не менее важный, продолжает ли человек после того, как он создал орудие и научился использовать огонь, оставаться в составе биоциноза как верхнее завершающее звено, или он переходит в какую-то иную сферу взаимоотношений с природой, вовлекая туда же одомашненных животных и культурные растения. Это тем более существенно, что согласно закону необратимости эволюции, животные и растения, измененные воздействием человека до неузнаваемости, не могут вернуться к самостоятельной жизни, так как за немногими исключениями не в состоянии выдержать конкуренцию с дикими формами. СНОСКА Быстров. Прошлое. Настоящее. Будущее человека. Ленинград. 1957 год. Страница 300. Конец носки Таким образом, внутри биосферы создалась особая прослойка. Действуют ли в ней принципы естественного отбора? Многие сторонники эволюционной теории, включая Дарвина, считают, что современный человек продолжает подвергаться такому же естественному отбору, который прежде действовал на его предков. Другие сомневаются в этом, приводя следующие основания. Постепенное ослабление борьбы за существование неминуемо вело к выходу человека из состава биоценоза. Этот медленно протекавший процесс привел к тому, что естественный отбор для человека сначала ослабел, а затем совсем прекратился. Но отсутствие естественного отбора было равносильно прекращению действия одного из факторов эволюции, и биологическая эволюция человека должна была остановиться. Это произошло около 50 тысяч лет назад, когда оформился Кроманденец. С носком Мы опускаем рассмотрение антидарвиновских концепций силы инерции Додерлейна, Ортогенез, Эймера, Помогенез, Берга, Аристогенез. Осборна, так как механическое перенесение природных закономерностей общего характера на частный относительно всей фауны случай повлечет ошибки хотя бы просто из-за несоразмерности масштабов. Детали, имеющие значение при изучении эволюции в целом, при изучении одного вида на ограниченном отрезке времени, оказываются либо весьма важными, либо не имеющими никакого касательства к предмету, в нашем случае человечеству, за последние пять тысяч лет. Быстров. Прошлое, настоящее, будущее человека. Страница 299. Хронология быстрого требует уточнения. По новым данным, кроманьонский человек в Европе имеет давность около 20 тысяч лет, а гомо-сапиенс в Северной Америке около 37 тысяч лет. Об этом в работе Молчанов к вопросу о начальных эпохах заселения Нового света. Доклады по этнографии, выпуск 4, Ленинград, 1966 год, страница 34. Конец сноски. Рогинский и Левин в 1955 году писали, что в лице современного человека процесс биологической эволюции Создал обладателя таких видовых свойств, которые привели к затуханию эволюции. Сноска. Рогинский-Левин. Основы антропологии. Москва. 1955 год. Конец сноски. Следовательно... Как будто можно не сомневаться в том, что эволюционное развитие человека давно остановилось. Но так как модификации внутри вида продолжаются, то предмет изучения при такой постановке проблемы не исчерпан. Однако для продолжения исследования необходимы новый аспект и новая методика, ибо только описав особенности явления, можно примкнуть к той или другой точке зрения. Сноска. Историю полемики до 1957 года можно узнать в работе «Быстров. Прошлое. Настоящее будущее человека. Страница 277. Конец сноски». Региональные мутации. Через четыре года после выхода в свет монографии Быстрова Дебец опубликовал работу с потрясающим выводом: Массивные в древности кости черепа утончаются, Грацилизация. причем это происходит не постепенно а рывками и не глобально, а по широтным зонам. Сноском. Дебец. О некоторых направлениях изменений в строении человека современного вида. Советская этнография. 1961 год. Номер 2. Страницы. 9.23. Конец сноски. Так в субтропической зоне грацилизация черепа произошла... В шестом тысячелетии до нашей эры, а в лесной зоне умеренного климата в первом тысячелетии до нашей эры. С этими датами Дебец сопоставляет даты перехода от охотничьего хозяйства к земледелию, указывая при этом, что возможно предположение, что переход к земледелию привел к изменению в строении черепа. Впрочем, в равной степени возможно и то, что изменившийся человек обрел новое занятие. Зато вполне справедливо его другое соображение. Ни сравнительная анатомия, ни этнография не дают нам права считать, что в рамках вида Homo sapiens грацильные формы являются более совершенными. Правильно. Однако хорошо известно, что модификация одного признака сказывается не только на анатомии человека, но и на его поведении. Дебец приходит к выводу, что дело идет об изменениях, имеющих биологическую сущность. Следовательно, в условиях исторического бытия, в человеческих сообществах продолжают протекать биологические процессы, стимулирующие даже изменения скелета. Но тогда должны быть и вариации меньшего диапазона, отражающиеся на физиологии и поведении. Их вскрыть труднее, однако предположение об их наличии, теперь имеющее прецедент, позволяет нам начать поиски фактора человеческой деятельности, действующего наряду с хорошо известным социальным. Может быть, это... Внутривидовая эволюция, принявшая под воздействием общественного начала своеобразную форму, распространение вида за пределы первоначального ареала. А может быть и нечто новое, еще подлежащее изучению. Посмотрим. Основной материал для... Эволюционная теории дает палеонтология, но надо помнить, что летопись ее не полна, и вопрос о происхождении и вымирании видов до сих пор составляет предмет полемики. Особенную трудность представляет неточность хронологии, причем допуск при датировке появления или исчезновения видов превышает иногда миллионы лет. Аналогичные трудности мы встречаем и при изучении некоторых соматических подразделений вида Homo sapiens, а именно образование раз первого порядка, европеоидной, монголоидной, австралоидной и негроидной, следовательно, чисто биологический подход к проблеме даже при ограничении во времени не дает нам никаких преимуществ. Кроме того, надо отметить, что расовая принадлежность никак не связана с теми повышенными способностями к адаптации, которые позволили человеку изменить лик планеты. И, наконец, большие расы являются настолько неопределенными общностями, что в антропологии бытуют различные их классификации по некоторым внешним признакам пигментация кожи, строение черепа и тому подобное. Самое же главное, что подавляющее большинство особей имеет в качестве предков представителей разных рас, если не первого, то второго порядка, а, следовательно, реально существующие и непосредственно наблюдаемые сообщества людей всегда гетерогенны. А ведь именно они – известные нам как народности или этносы, являются коллективными формами существования вида Homo sapiens, взаимодействующими с ландшафтами населяемых ими регионов, то есть элементарными экологическими внутривидовыми таксонами. Конверсии биоценоза и сукцессии Мы уже упоминали, что реликтовый этнос не представляет угрозы ни для соседей, ни для ландшафтов. Теперь попробуем пояснить причину этого несколько подробнее. Если этнос составляет верхнее завершающее звено геобиоценоза, то он входит и в цикл его конверсии. Последнее понятие нуждается в комментарии. Поясню. Английский биолог Гексли сформулировал следующий тезис. «Цикл конверсии – это механизм, обеспечивающий циркуляцию энергии среди растений и животных одного места обитания, иначе говоря, это обмен веществ в экологическом сообществе, свойственном данному местообитанию». Для сохранения места обитания необходимо, чтобы циркуляция энергии поддерживалась и усиливалась. Сноска. Цитируется по книге Дорст «До того, как умирает природа». Москва, 1968 год. Страница 350. Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Последнее для нас чрезвычайно существенно. Естественный прирост в реликтовом этносе в прошлом был обычно ограничен высокой детской смертностью, а наибольшие накопления брачной пары к старости обычно достаточны лишь для поддержания этноса в равновесии со средой и являются некоторой страховкой против экзогенных воздействий, войн, эпидемий, стихийных бедствий. На преодоление этих постоянно возникающих трудностей и уходят нормальные усилия изолированного сообщества. Оно всегда лишено агрессивного и неспособно к изменению природы. Очевидно, что такой этнос не может быть причиной катаклизмов, которые искажают природу занятых ими регионов. Но часто возникают иные диаметрально противоположные коллизии. Осборн в 1948 году писал «История нации американской за прошлый век с точки зрения использования природных богатств является беспримерной, фактически это история человеческой энергии, безрассудной и бесконтрольной» – страница 45. Так, но такова же она и с точки зрения межэтнических конфликтов. Истребление индейцев, работорговля, захват Техаса в 1836-1848 годах, расправа с франко-индейскими метисами в Канаде в 1885 году, поглощение золотоискателями Калифорнии и Аляски – все эти события совершались неорганизованно и бесконтрольно. Правительства США и Канады затем лишь санкционировали уже имевшие место факты и извлекали из них выгоду. Но ведь по тому же самому принципу осуществлялось арабское проникновение в Восточную Африку и движение голландских переселенцев в Капскую землю и далее к Оранжевой реке. Тем же способом русские землепроходцы завоевывали Сибирь, а китайцы земли к югу от Янзы. Не отличаются от описанных явлений эллинская колонизация Средиземноморья и походы викингов. И, по-видимому, такими же по характеру были походы кельтов и захват Северной Индии ариями. Следовательно, мы натолкнулись на часто повторяющееся явление перехода этноса или части его в динамическое состояние, когда в огромной степени возрастают его агрессивность и адаптивные способности, позволяющие ему применяться к новым, да то ли непривычным условиям существования. Все описанные и аналогичные им действия требуют от их участников колоссальной работы в физическом смысле, равно мускульной, интеллектуальной и эмоциональной. Любая работа, чтобы быть произведенной, требует затраты соответствующей энергии, которую надо откуда-то почерпнуть. Так какова же эта энергия? Явно... Ни электрическая, ни механическая, ни тепловая, ни гравитационная. И откуда берут ее люди, устремляющиеся на смертельный риск? Да и нужна ли им такая вредная забава? Но если они, тем не менее, эту энергию расходуют, чаще погибая, чем выигрывая, то закономерно спросить, не имеет ли описанное явление отношения к фактору «Х»? который мы настойчиво ищем. Может быть. Но сначала уточним постановку проблемы. Антропосукцессии. Не следует распространять отмеченную особенность некоторых событий истории на все ее явления. Это было бы столь же ошибочно, как и сведение всех проявлений человеческой деятельности к общественным началам. «Великое правило надо различать, а не смешивать, ибо уменьшение разнообразия еще не приводит к истине. К несчастью, посредственные умы склонны к однообразию. Однообразие так удобно. Если оно все искажает, то, по крайней мере, смело разрешает все вопросы», — с горечью пишет Огюстен Тьерри. Сноска. Избранное сочинение. Москва. 1937 год. Страница 210. Конец сноски. И до чего же он прав? Так нелепо сводить, скажем, Семилетнюю войну или наполеоновское завоевание Пруссии к стихийным процессам. События этого порядка прекрасно объясняются сознательными расчетами политических деятелей, диктуемых им общественным сознанием, а не инстинктами. Это и является критерием классификации столь же четким, как и психологическая классификация поступков отдельного человека на сознательные и подсознательные. Индикатором здесь является наличие свободы выбора при принятии решения, а следовательно и морально-юридическая ответственность за свои поступки. В практической деятельности людей эти две линии поведения никогда не смешиваются. Так влюбленность в юношеском возрасте справедливо считается естественной, а хулиганство и проституция караются как сознательные волеизъявления. Потеря волос и зубов старости не ставятся человеку в вину, но не оправдывают, допустим, участие в служебных интригах, хотя последнее в какой-то мере может объясняться наличием склероза. Аналогичный подход к размежеванию разнохарактерных явлений истории может быть осуществлен в научном анализе, что мы уже однажды показали на частном примере разнохарактерности передвижений кочевых народов Евразии в зависимости от степени увлажнения степной зоны. Сноска. Гумилев. Истоки ритма кочевой культуры Срединной Азии. Народы Азии и Африки, 1966 год, номер 4, страницы 85-94. Гумилев. Роль климатических колебаний в истории народов степной зоны Евразии. История СССР, 1967 год, номер 1, страницы 53-66, конец сноски. Теперь мы просто отмечаем, что подобное соотношение имеет место для всего вида Homo sapiens. Переселение народов в привычные условия – это стремление сохранить себя как этническую систему и уберечь от разрушения кормящий ландшафт. Антропа сукцессия, то есть вторжение в области, кои не всегда можно и стоит заселять, но которые можно завоевать, это миграция с обратным знаком. И что самое страшное, победители страдают не менее побежденного. Ибо для реализации успехов они обязаны адаптироваться в новых условиях, а это означает коренную ломку собственной природы. Ясно, что на такую встряску способны лишь молодые, наиболее пластичные и лобильные, то есть неустойчивые. Но при начале процесса сукцессии или агрессии, как угодно читателю, эти элементы играют только подчиненные роли. Для ведущих особей развязывание цепи кровавых событий нецелесообразно и нежелательно. Но так как антропосукцессия все-таки происходит, то, видимо, причина лежит за пределами того, что контролируемо человеческим сознанием. Но тогда динамика и статика этногенеза равно закономерны, и в них отсутствуют категории вины и ответственности. Нет, этот тезис не влечет за собою все прощения. Отдельные люди, конечно, виноваты в совершаемых ими преступлениях вне зависимости от той или иной фазы этногенеза. Но этнические закономерности стоят на порядок выше, и к ним применимы как статистический закон больших чисел, так и третий закон Ньютона «Действие равно противодействию». Победители гибнут вместе с побежденными или чуть позже, но не в смысле физической гибели, а в смысле этнической перестройки. Этносы не так, как змеи, они меняют не кожи, а души.